568. Гуру. В свете наступления идущей рогня каждое действие ученика приобретает особое значение, имея далеко идущие следствия. Отсюда великая бережность и осмотрительность в действиях, словах и поступках. Все дает плоды по роду своему. Белые одежды не должны быть запятны ничем недостойным. Великое время накладывает ответственность за все, что совершается человеком.